Глава вторая. Метрах в трехстах от меня, на небольшом песчаном острове, активно размахивал руками парень, силясь привлечь мое внимание. Он еще что-то кричал, но расстояние и легкий шум ветра искажали слова, так что до меня доносилась какая-то тарабархина. Осторожно встав на ноги, я потянулся, разминая мышцы, и махнул новоявленному Робинзону рукой, давая понять, что он замечен. Парень подпрыгнул. Буду считать, что от радости и успокоился, присев на камень в центре своего островка. Я же решил не спешить и первым делом оглядеться. Полученное от системы вводное побуждало к действию, как минимум к поиску еды и воды, без которых мой аватар вряд ли сможет долго просуществовать. За показания насыщения персонажа отвечало сразу две шкалы — голод и жажда. Они были заполнены примерно на четверть и отливали зеленоватым цветом. Насколько я знал, Ковчег был полноценным миром. Равный старт и равные возможности для всех — как-то так гласил лозунг. Не было системы доната, с помощью которой можно было перевести на свой игровой счет вагон денег и с первых минут щеголять в легендарном сете. Нет, такого здесь не было. Один старт для всех и одинаковые возможности. А дальше все зависит только от тебя и немного от удачи. Желаешь стать владельцем мира? Начинай сколачивать империю с малого, окружая себя верными людьми. Великим магом или воином? Хм, так тренируйся, не жалея сил. Рви жилы, исследуй мир в поисках секретных техник и тайных заклинаний. Главное, не сиди на месте. По заверению разработчиков, в ковчеге не было смерти. И чисто гипотетически мы могли жить, если не вечно, то очень-очень долго. Вплоть до отказа серверов или их отключения. — Для того, чтобы люди не теряли связь с реальностью и не забывали о том, что все-таки они хоть и цифровые, но живые создания, было необходимо есть, пить, спать и испражняться точно так же, как если бы все это происходило в заправду. Создатели Ковчега назвали это проектом мягкого угасания. Пропустили обед, не ел три дня, соблюдая пост, получи повышенную усталость и еще парочку негативных эффектов до да кучи. А если тебе и этого показалось мало, то жди костлявую в гости. Такой расклад никак не входил в мои планы, и поэтому нужно было выбираться из этого мертвого клочка суши. Я все так же стоял на вершине своего небольшого острова, нагота была непривычной, но терпимой. Особенно помогла с этим смириться мысль, что я точно не один такой, обделенный благами стартового набора. На эту мысль наводил сидящий в нескольких сотнях метров от меня парень, и одет он был точно так же богато, как и я. Никак. Его радость я отчасти разделял. Первое — это какое-никакое подтверждение того, что меня ни одного сюда закинуло. А второе — информация. Был большой шанс того, что он хоть немного знает о произошедшем на Матушке-Земле и сможет этим поделиться. Между нами была пара мелких каменных выступов, так что плыть пришлось бы не так уж и много. Была возможность перевести дух и отдохнуть. В реальности я постоянно посещал тренировочный зал и бассейн, так что даже расстояние в пару километров не было для меня проблемой. Но это в бассейне. На открытой воде и с учетом непонятных характеристик, коими меня наградил Ковчег, рисковать не хотелось, хотя упомянутые параметры аутентичны оригиналу и давали некоторую надежду. Меня еще несколько тормозило присутствие странного объекта, которого никак не должно здесь быть, огромного корабля, Отдаленно похожи на туристические лайнеры, но гораздо, гораздо древнее современных. Длинный борт, окрашенный в темный цвет снизу и белый сверху, начиная от уровня первых иллюминаторов. Многоуровневая палуба с хорошими смотровыми площадками. В носовой части корабля имелся большой навес, что под ним рассмотреть не удавалось из-за расстояния. Покосившись на один борт, он лег на довольно длинный каменный островок, найдя свое последнее пристанище метрах в пятистах-шестистах от меня, чуть в стороне от архипелага. На носу красовалась большая и яркая надпись «Нью Титаник», отливающая золотом. Сам корабль меня не сильно удивлял. Судно и судно. Да, большое. Да, старое. Но вот то, что он появился здесь, конкретно в меджик Дриме», меня напрягало. По логике его здесь быть не должно. Но он есть. Вот он. Я его вижу, а если доплыву, то и потрогаю. Выверт разработчиков или сбой в программе? Кто знает. Сейчас у меня есть над чем подумать. Но неприятно будет осознать, если вместо Magic Dream меня закинуло в нормалити. Тогда шансы найти сестру испаряться сами собой. Выбор был простым и непростым одновременно. Сперва плыть к кораблю или к семафорящему мне человеку. На корабле могли быть еда, вода и даже люди. Не просто так же его туда занесло. А вот до ближайшего острова, который мог бы похвастаться хотя бы густыми кустами, было ой как не близко. На скидку несколько километров. Немного поколебавшись, я все же решил начать с человека. Он видел меня, видел корабль и запросто может обидеться, предпочти я судно ему. И тогда наше знакомство точно выйдет как минимум напряженным. Хочу ли я рискнуть? Возможно. Вот только информация мне нужна позарез. Если корабль точно никуда не денется, то парень легко может на меня плюнуть и поплыть в сторону больших островов. Так что решено. Сперва Робинзон, а потом уже все остальное. Всматриваясь в прозрачную воду на предмет живности, акул, спрутов или еще каких обитателей океана, помещенных разработчиками в эти воды, я подошел к кромке воды. Что ж, мне же легче. Осторожно спустившись и зайдя в воду по колено, я потянулся, разминая мышцы и суставы, и, нырнув в прозрачную воду, поплыл. Грибок, два, пять. Плыть было легко. Вода теплая, волн практически нет. Одно удовольствие. Единственное опасение вызывал сам океан, точнее его обитатели. И даже то, что я их не увидел с берега, не означало, что их нет в принципе. В реальности практически все большие рыбы и млекопитающие вымерли. Загрязнение океана и окружающей среды в целом поставило жирный крест на многих видах. Но это там. Сюда же создатели запросто могли закинуть кого угодно, начиная от акулы, заканчивая кракеном или миниатюрной версией Ктулху. А что, я ведь в Magic Дрим попал, как-никак. Но пока обошлось. Вода довольно чистая и прозрачная, так что подобраться ко мне незамеченным довольно сложно. Пару минут и я выталкиваю себя на камни небольшого острова, расположенного на полпути к цели. Расстояние сократилось до сотни метров, и теперь я мог более детально рассмотреть свой потенциальный источник информации, переводя дух и давая мышцам немного отдохнуть. Им оказался молодой парень лет 16, совсем подросток. Худощавое телосложение с зачатками рельефа мышц. На голове ежик каштановых волос. Также в глаза бросился тот факт, что с левой рукой у него был не комплект, отсутствовала кисть. Не знал, что в искусственном идеальном мире могут быть инвалиды. Насколько мне помнится, разработчики обещали полноценные тела всем пользователям без всяких отклонений. Исключения, конечно, были, но они в основном касались Future Dream и модификаций. За каждый плюс полагался соответствующий минус, дабы выдержать общий баланс. Подробностей не знаю, так как в тот мир не вызвал во мне интереса, но слова менеджера помню. Текущий уровень бодрости. 74 из 100. Однако. Чуть больше 20 пунктов за неполную сотню метров брассом. Это выходит, что к кораблю я бы доплыть никак не смог. Мне просто не хватило бы сил. Хорошо, что выбор пал не в пользу судна. Текущий уровень бодрости. 85 из 100. Бодрость восстанавливалась не быстро. Минут 10 мне потребовалось для того, чтобы восстановить чуть больше 10 пунктов. В принципе, это было необязательно, но опускать значение на минимум не хотелось. Мало ли что. Новый норок, и перед глазами всплывает окно системных сообщений. Ваш ум повысился на единицу. Ваше телосложение повысилось на единицу. «Угу». Ага. Так значит, характеристики прокачиваются и сами по себе, а не только от получения уровня и выполнения заданий, как, например, в онлайн-играх. Хотя, если подумать, в этом нет ничего удивительного. Мир ковчега максимально приближен к реальному. А это должно значить и то, что тренировки дадут результат, повышая те или иные параметры. И наоборот, отсутствие подвижности и обильная пища приведут к ожирению и, возможно, к снижению характеристик или штрафам. Но это не точно. Мануала я не читал, хотя компания и выложила все в открытый доступ, постоянно пополняя базу новыми разделами и описаниями. В списке наград меня смутила строчка «Ума». Как-то не вязалась она с приложенными усилиями. Ладно телосложение, я ж физической нагрузкой занимался, а ум? Или мне его дали за скрежет шестеренок от обдумывания ситуации? Все может быть. Делая очередной грибок, я пробежал глазами вокруг на предмет угрозы, И открыл окно персонажа. Уровень 0. Ум 2. Сила 1. Ловкость 1. Телосложение 2. Свободные баллы 0. Текущий уровень жизни 60 из 60. Текущий уровень энергии 28 из 28. Текущий уровень бодрости 82 из 100. Количество жизни и энергии ожидаемо повысилось, чего нельзя сказать об уровне бодрости. Плохо, видимо, она завязана на другую характеристику или же вообще выражена в процентах и не прокачивается количественно, только качественно. До берега оставалось всего ничего. Парень сидел на камне и ждал меня, закинув ногу на ногу. Левая нога подрагивала в нервном тике, выдавая его волнение или нетерпение, а может и то, и другое. Скоро узнаю. «Привет!» Первым поздоровался я, встав в полный рост, когда уровень воды стал доходить мне до пояса. Скосив глаза на шкалу бодрости, отметил ее значение — 71 пункт. Все-таки догадка подтвердилась, и телосложение влияет на выносливость. Расстояние было немного меньше, а расход шкалы замедлился. Хорошо. — Привет! — осторожно ответил мне парень, махнув рукой. На вид ему было даже меньше, чем мне показалось изначально, не больше 15. Может, даже немного меньше. Телосложение парня было все-таки не таким спортивным, а рельеф мышц объяснялся чрезмерной худобой. Острое лицо со впалыми щеками и пристальным, и настороженным взглядом, следящим за каждым моим действием. Парень опасался меня и немного стеснялся. Это было понятно из позы и чуть покрасневшего лица. «Не знаешь, где мы сейчас? Последнее, что помню, как спускался на ужин, а потом бац, и темнота. Проснулся уже здесь, на песке, без одежды. Нас похитили?» «Не думаю», — покачал я головой. «Нас не похищали, а перенесли. Мы в ковчеге. Или ты не видел сообщений?» О, капец! Я думал, мне это приснилось. Все эти статы, логи. Я полдня до этого в одну игрушку залипал. Вот и подумал, что глюк в реале словил. Далее, далее. Ввел свой обычный никнейм. Они и пропали. А я только потом понял, что все это не сон». «Хорошо ж ты задротишь!» — хмыкнул я, поражаясь ситуации собеседника. «Да, не приснилось это тебе. Хоть я бы и не отказался от такого варианта». Тяжело вздохнул я и, выйдя из воды, представился. «Я Вакс. А ты что там в графе имени вбил?» «Брюс Уэйн», — через некоторую паузу ответил парень. «Только слитно. А так меня Костей зовут, по-настоящему». «Ну, здравствуй, Бэтмен. Вот ты, значит, какой!» Весело хмыкнув, пошутил я и сделал пару шагов к Костику. — Приятно познакомиться. — Взаимно, — ответил мне парнишка и встал, направляясь в мою сторону с протянутой для рукопожатия рукой. Культёй же он прикрывал пах, явно не переставая стесняться меня. Да и на походке это сказывалось, ему пришлось немного пригибаться при ходьбе. Пожав ему руку, я ухмыльнулся и заметил. — Зря стесняешься. Мы с тобой в одинаковом положении. — «Да и я не твоя одноклассница, чтобы от меня свои яйца прятать, так что расслабься и выровни спину. Кстати, ты сюда как попал? День не помнишь, случайно?» «Помню». Отойдя на полшага и робко выпрямив спину, начал отвечать Костя. 3 сентября был вечер. Времени скажу, но точно после шести. А что?» «Хм. А год какой?» Уточнил я сразу посерьезнев и получил ответ нахмурился. Выходило, что на нашей матушке-земле случилась какая-то глобальная хрень в аккурат тогда, когда меня Бас пришил. Ну, или не намного позже. Нет, была вероятность того, что Костя умер, спускаясь по лестнице, поскользнувшись и сломав шею, же от сердечного приступа или чего другого. И неважно, что у него даже усы расти не начали. Но шанс на выпадение именно этой ситуации стремится к нулю. Это хорошо и плохо одновременно. Хорошо то, что никто точно не добрался до моей сестры, просто не успели бы. Есть даже небольшой шанс того, что ей не пришло сообщение на коммуникатор о моей смерти. Или же пришло, но она его не прочитала, будучи погруженной в учебу или тренировку. Плохое также начиналось с Насти. Где она? В какой части ковчега? Да и вообще, смогла ли она перенестись? Ведь запуск системы был аварийным. Хотя нет, конечно, у нее все получилось. По-другому и быть не могло. В это нужно верить и просто принять как данность тот факт, что сестренка очнулась где-то неподалеку и также растерянно смотрит на все вокруг. Насчет растерянности это, конечно, вилами по воде описано. Детский дом дает нехилую закалку нервам. В принципе, это единственное, что ты там получаешь. По крайней мере, в нашем с ней приюте это было именно так. Скверным было еще то, что мой новый знакомый точно не знал ни о какой катастрофе на Земле, и о причинах запуска аварийного режима могли только догадываться. Но, по большому счету, эта информация теперь для меня не так уж и важна. Теперь для меня, как и для других переселенцев, есть только один мир — мир Ковчега. А все остальное кануло в лету. Или не кануло. Ведь может такое быть, что аварийная активация произошла из-за какой-то внутренней ошибки. Дежурный заснул за пультом, клюнул носом и случайно вжал красную кнопку, запуская сервера и выгружая из жестких дисков триллионы байтов живых людей. Почему нет? В любом случае правду я узнаю не скоро. Разве что мне посчастливится найти человека из первой пары тысяч в очереди на доступ к информации, потому что кнопка связи с администрацией неактивна. Ты здесь? С тобой все нормально? Обеспокоенным и немного испуганным голосом спросил меня Костя, отступая назад. Видимо, мое выражение лица его напугало. «Нормально, просто я не это рассчитывал услышать», — ответил я, растирая лицо. «Так что не нервничай. Лучше скажи мне, ты куда попасть должен был?» «В смысле?» — непонимающе нахмурил брови парень. «В столовую? А что?» «В прямом. Я в Мэджике должен был оказаться. Орков гонять и драконам хвосты крутить» в перерывах между соблазнением принцесс. «А тут вот чудо, что слабо вписывается в реалии магического мира!» — махнул я в сторону корабля. С парнем я решил говорить максимально просто и открыто. Не зачем грузить его со старта взрослой серьезностью и крученными фразами. Да и авторитетом, в случае чего, всегда можно будет задавить. Хотя, как знать, подростки в этом возрасте вообще без башни, так что ему может быть до лампочки мой авторитет э <свят> а что тут не так?» <свят> Взглянув на корабль, спросил Костя. «Ну, корабль. На мель сел. Что тут такого?» «Вот то, что я голый и непонятно, почему тут оказался, вот это странно. А так я тоже в Меджик Дрим собирался. Магом хотел стать, вот». «Отлично», — пробормотал я, не сводя глаз с корабля. «Объяснения его появлению я так и не придумал. А то, что было, испарилось. И хорошо». Ведь если бы меня по ошибке засунули не в тот мир, то Настю я мог бы и не найти. А так два не один. Шанс на ошибку меньше. Да, а ты плавать умеешь? Немного. А что? У нас в интернете бассейн есть, но я в него почти не ходил. Так, когда воспиталки на мозги начнут капать сильно, пойду, а так нет. Да и море недалеко. Но на него нас редко водили. Ничего, усмехнулся я. Но если ты собрался куковать здесь и питаться манной небесной, ничего. А если нет, то придется поплавать, кивнул я, на видневшийся вдали зеленый остров и осекся. Стой! Ты что, дед домовский? Ошарашенно спросил я Костю, совсем по-другому воспринимая его ник. Да, насупленно ответил он и уже с вызовом спросил. А что? Жалеть станешь? Засунь себе эту жалость, знаешь, куда? Тише, тише, дружище, успокойся. Выставив перед собой руки, сказал я вспылившему кости, но тот не послушал. Видимо, ему просто нужно было выговориться, и тут я его понимаю. Да и жалость — это последнее, что ты хочешь увидеть в чужих глазах, будучи сиротой. Сытый голодного не поймет. Много лучше, когда это просто принимают как данность и относятся к тебе так же, как и к любому другому. Нормально, без слезливого мне жаль. Всем жаль. Но это уже произошло, и этого не изменить потому не нужно ворошить прошлое и теребить старые раны. Мне было семь, когда это случилось. Автомобильная авария. Сбой автопилота на транспортнике. Он врезался в нас на полной скорости. Вжах!» — ударил он и ладонь. Нашу Теслу смяло и выкинуло с автобана. Родители сразу умерли. А я почти год провел в больнице. Врачи меня по кусочкам собирали и даже почти собрали. Криво улыбнувшись, Костя махнул культей детальки не хватило. А потом меня выписали и отправили сразу в интернат. Тетя постаралась. Она отказалась от меня, забрав бизнес отца. Хоть лечение мне оплатила. Но, думаю, ее в суде заставили. Или где там в наследство вступает? «А...» «Чип? Родители в год вставили. Подарок на мой первый день рождения». «Да я не о том». Растерянно сказал я, глядя на парня и удивляюсь вывертом судьбы и ее случайным совпадением. Я плохо помнил своих родителей. Только образы. Ни лиц, ни голос, ничего такого. Только то, что они у меня когда-то были. У Насти же вообще не было о них воспоминаний. В своем первом приюте мы оказались, когда ей было около двух лет. Мне девять, может, десять. Сочувствую, правда. Я сам дед домовский, с радуги что за окружной это москва если что его еще цветником называют слышал о таком а, -а, а да ладно удивленно протянул кости и выкатил глаза от удивления конечно знаю нас им пугают часто говорят что там все плохо воспиталки не смотрят в комнатах по четыре человека живете и вообще а я с жемчуга что в сочинском районе это который маленькие жемчужинки под геленджиком переспросил я и парень кивнул Ого! Дорого-богато тебя устроили, я скажу. А что за нас, комнаты на четверых далеко не у всех были. Чаще по восемь в одну селили. На двухэтажных кроватях спали. И тумбочка одна на двоих стояла, а шкаф на четверых. Офигеть! Как вы там жили? Да нормально. Но это ладно. Что там насчет поплавать? До того островка дотянешь? Не думаю. Мутнул головой Костя, смерив расстояние от нас до ближайшего клочка суши. «Я и с протезом бы не доплыл, а без руки от берега не отойду». «Да ну, ладно. Тут метров двести. Ну, двести пятьдесят. Неужели не осилишь?» Мысль о том, чтобы тащить на себе этого парня, мелькнула и удавилась в зародыше. Я не понаслышке знал о поведении утопающих и о том, что они способны в панике утопить как себя, так и спасающего их человека. Но и оставлять его здесь был не вариант. Деддомовцы так со своими не поступают. Мы можем гнобить друг друга, бить, любить или ненавидеть, но если нужна будет реальная помощь, всегда поможем другому. По-другому никак. У нас нет никого в этом мире. Мы сироты, и взаимопомощь и поддержка для нас не просто неписанные правила, а жизнь. Так что бросить его здесь я не смогу. Но как переправить его на остров, не рискуя? Умирать нельзя. Не просто так об этом написали целых три раза. Видимо, отголосок моих мыслей промелькнул на лице, потому что Костя обреченно спросил. «Бросишь меня тут, да?» «Начнем с того, что я тебя не поднимал, чтобы бросать», — фыркнул я автоматически. «Да и у тебя еще есть вариант научиться плавать в сжатые сроки. Я тебе даже в этом помогу». «Издеваешься?» Обиженно и задиристо спросил парень, думая, что я все-таки его тут оставлю одного. Шмыгнув носом, он отвернулся и опустил голову на грудь. «Нет, я серьезно. Это океан. Вода соленая, а не пресная, держит лучше. Так что?» Костя развернулся, поднял голову и посмотрел еще раз в сторону островов и тут же ее опустил, обхватив руками. Точнее, рукой и культей. По этому движению я понял, что там у него точно стоял хороший протез. Слишком уверенно он ею двигает и чертыхается, когда несуществующие пальцы не могут взъерошить волосы. Приходится делать это другой рукой. Вид у него был жалобный и обреченный. Даже не знаю, что из этого пересиливает. Мне даже стало совестно, что Костя обо мне так подумал. Он же сам из интерната и должен понимать. Или нет? Не знаю. Скорее всего, в его интернате все было по-другому. Лайтове и не так жестко. Хорошие условия. Образование за счет государства и стопроцентные выплаты и пособия после совершеннолетия а не как во второсортных домах. Скажи спасибо, что тебя тут кормят. Не говоря уже о выживании среди других сирот. Реальный мир это или виртуальный, но так нельзя. Не так сразу. Почему Ковчег с первых же часов ставит перед нами такие задачи? Выбор. Хотя, какой тут выбор? Только его отсутствие. В груди защемило. Что бы там ни говорили обо мне на той земле, у меня есть сердце. А тут еще и молодой парень, сирота, который мне почему-то напомнил самого себя. Да и Настя не одобрила бы, если бы я его бросил. Скосив взгляд на шкалу в углу, я тяжело вздохнул. Текущий уровень бодрости — девяносто один из ста. Жди. Если тебе повезет, то скоро буду. Зайдя в воду, я поплыл по направлению к кораблю. Расстояние до него было немного больше, чем с первого моего острова. Если идея, вертевшаяся у меня в голове, сработает, то доплыть до него не составит труда. Проплыв около полусотни метров, я остановился и перевернулся на спину. Расслабившись, я просто лежал в воде, изредка подправляя свою дрейфующую тушку, возвращая ее к нужному курсу. Текущий уровень бодрости — 76 из 100. Вверху проплывали облачка. Солнце только-только перевалило за полдень и сейчас неспешно направлялось к закату. Времени для моей небольшой авантюры было предостаточно, и даже если идея с кораблем не выгорит, то я все еще успею доплыть к зеленым островам до темноты и найду пищу, при условии, что она там есть, конечно же, и вернуться обратно к парню. Но это только в том случае, если на такой громадине не найдется ни одной шлюпки или захудалого спасательного круга. Именно на это и был мой скромный расчет. Найти любое плавательное средство и уже на нем переправить Костика на остров Ну и едой бы там разжиться. Должны же там быть кухни и запасы провианта. Не может не быть. Текущий уровень бодрости — Отлично. Отдых работает. И мне не нужно волноваться о внезапной просадке шкалы. В случае чего я всегда смогу отдохнуть. Немного напрягал тот факт, что я до сих пор не увидел ни одного из обитателей океана. Либо они прячутся, что не есть хорошо. Либо их спугнул крупный хищник, что совсем дерьмово, либо они еще не прогрузились. И вот второй вариант меня бы отчасти устроил. Почему отчасти? Да потому что рыба — это еда, и научиться ловить ее — меньшая проблема, нежели искать плодовые деревья на дальних островах. Во-первых, к ним нужно еще добраться, а во-вторых, их там может просто не оказаться. Такое возможно? Вполне. Мы ведь с Костей тоже появились не в полном комплекте, без инвентаря и прочего. Так почему же такого не может произойти и с локациями? Перевернувшись на живот, я стал набирать скорость, направляясь к своей цели. На дорогу у меня ушло минут тридцать. Пару раз я останавливался на отдых, стараясь не опускать шкалу ниже 35%. процентов. Риск — дело благородное, но не в этом случае. Как там говорили, «Не умирайте». Вот и не будем доводить ситуацию до критической. Выйдя на берег, я, толком не отдышавшись, запрокинул голову, оглядывая древний лайнер, которого быть здесь не должно. Судно впечатляло. Высотой оно было метров сто. И это, если считать, от днища до кончика самой высокой паровой трубы. И не меньше трехсот в длину. Ваша ловкость повысилась на единицу. Ваш ум повысился на единицу. «Снова бонусные характеристики. Это хорошо. Но вот почему снова ум? Какая в этом логика? Я же даже почти не думал, пока плыл». «Странно. И почему не дали телосложение или силу? Это было бы более уместным, как по мне». «Ну да, я не разработчик. Дали — взял, а там разберусь, что и куда». «Дав себе пару минут на повосхищаться лайнером, я принялся искать в него вход». Ближайший иллюминатор находился на высоте примерно пятнадцати метров, и добраться к нему не было никакой возможности. Передние кормовой якоря подняты, так что вариант с цепью также отпал. Оставалось найти аварийные скобы, которых не могло не быть, или же пробоину от встречи с каменистым островом и уже через нее попасть внутрь корабля. «Как же в тебя войти, приятель? Где тут волшебная дверца?» Пробормотал я себе под нос, подходя к исполину и ударяя по нему ладонью. Раздался глухой звон, треск, а после меня накрыло тяжелым облаком черной пыли, отбросив назад и крепко приложив о камни. «Текущий уровень жизни. Двадцать три из 60. «Фига себе. Это что такое было? Не мог же он рвануть от моего прикосновения? Да и взрыва я не слышал. Тогда что случилось?» «Ловушка». Пронеслось у меня в голове. Кашель раздирал горло, дышать стало тяжело. Видимости почти не было из-за плотной черной взвеси, которая и не думала опадать. Да откуда здесь столько пыли? Да еще и черной. Глюки ковчега? Или этот корабль все же часть магического мира, и я попал под действие его защиты? Вот черт! Долго еще это продлится? К счастью, взвесь постепенно начала оседать. И уже через полминуты я смог более-менее сносно видеть. Различив спуск к воде, я подполз к нему и стал тщательно промывать глаза от пыли. Текущий уровень жизни. 24 из 60. Ну, хоть жизнь регенерирует, и то хорошо. Нужно будет подождать, пока здоровье полностью не восстановится, перед тем, как предпринять еще одну попытку пробраться внутрь судна. Но черт, чем же меня накрыло? Еще раз хорошенько умывшись, я растер лицо и развернулся. «Твою мать! И как это называется?» Пораженно выпалил я, глядя на открывшуюся картину.